Лисана куда-то уехала. Клесх целые дни проводил в своем покое. Цитадель жила обычной жизнью. Камень, холод, строгость. На поварне было скучно. Нелюбые цвета после недавнего свидания с парнями в казематах ходили неразговорчивые и виноватые. Клена едва дозналась, что случилось. Оказалось, обережники и слушать не стали нарядных девок. А Эльгар так напустился на нелюбу, что та всю ночь проплакала у подружки на плече. «Говорит, мол, чего пришли? Утро вам мало!» Грозился за ухо из подземелья вывести и главе на руки передать, чтобы вразумил. Гнусовым голосом жаловалась девушка. Света стыдливо прятала глаза. «Да чтобы я в его сторону еще хоть раз поглядела! Да не дождется упырь проклятущий!» В своем гневе Нелюба забыла, что Ильгар вовсе не звал ее миловаться. Клена только утешала несчастную и вспоминала про себя люто. Он ее не прогнал. Хотя Лют ведь не послушник. Одежу-то он носил самую обыкновенную, стала быть, простой служка. Что ему ее ругать? Они Люба с светой в своей обиде даже не спросили подругу, как она дошла обратно в кромешной этой темноте. «Ну и ладно» нелегко девкам пришлось крались на свидание а ушли словно хворостины отстеганые обидно ведь но про себя Клёна решила что к нынче не пойдет ну его кто знает может приветит еще хуже чем олигарни любу а и рад будет так нечего баловать решит еще что влюбилась а она ведь не влюбилась просто хотелось хоть с кем то поговорить Не слушать про парней, не вспоминать разоренную деревню, не думать о маме и брате, лишь разговаривать хоть о чем. И чтобы не объяснять ничего, не слушать утешения и жалобных всхлипываний, а то и пуще того забыть все навеки, будто не было в жизни ни лущан, ни вестимцев, ни фебра, ни отчима, никого. Стать бы деревом. «Да, деревом, как та сосна, которая укрыла отходящих. Стоять, качаясь под ветром, расправив могучие ветви, И ничего не бояться, ни о чем не горевать. Нет, не пойдет она больше к люту. Парни черствые, что камни. Вон эльгар, вроде как подмигивал, не любя, Вроде поглядывал, а пришла девка, напустился, как встрешник» и не подумал, какой храбрости ей стоило на нижние ярусы спуститься. Или взять хоть фебра. Однако при воспоминании о старградском сторожевике клюни сделалось так горько, так тошно и стыдно, что уши заполыхали. Поэтому, завершив хлопоты на поварне, она вернулась в свой покойчик, заперлась и села прясть. «Только бы не видеть никого, не думать ни о чем». Почему не говорила мама, как тяжко становиться взрослой? Тянулась шерстяная ниточка, крутилось веретено, выл за окном ветер, в очаге потрескивали поленья. Не пойдет она больше к люту, и никому не пойдет. Много люди сами себе дают зароков, много и часто, а сдерживают далеко не все. Так и Клена, переборов приступ острой тоски, к вечеру следующего дня заскучала. Подруги предложили гадать на лучинке и шерстяных нитках. И правда, почему нет? Собрались у клёны в коморке, принесли из поварни плоское блюдо, ковш воды, набрали обрезков нитей, которые спряли сами. «На что гадать-то будем?» Шепотом, замирая сладкой жути, спросила Цвета. «На близкое или на далёкое?» «На близкое», — также шепотом ответила клёна. «А далёком чего гадать? Когда оно ещё наступит?» «А близком чего?» а то мы не знаем, что завтра снова будем котлы чистить да лук резать. Девушки задумались. «Ну, давайте на далекое», — сказала с сомнением Клёна и взялась завязывать узелком обрывки ниток. Некоторое время подружки молчали, каждая выплетая свою судьбу. «На женихов гадаем или на судьбу?» «На женихов», — решительно ответила Нелюба, одним махом отсекая все остальное. Какая судьба без жениха, верно? Девушки кивнули. Первая подожгла свою плетенку цвета. Держала, сколько сил хватило терпеть огонек, обжигающий пальцы. Искорговоркой шептала слова гадательного наговора. Гори, гори, нить, сама тебя сучила, сама тебя прела, сама тебя сплетала, сама тебя сожгла, гори, прогори, что не знаю, яви. И потом бросила пылающую плетенку в блюдо они люба тут же подставила светец так, чтобы видеть тень. «Ой, глянь девоньки!» — тихо взвизгнула Цвета. глянь чудище какое с рогами!» На тени и впрямь вышла голова, не то быка, не то тура. Девушки ахнули, разглядывая страшилище, а потом одна из прогоревших нитей осыпалась, и вместо турьей головы тень превратилась в человечка, сжимающего в руке хворостину. Клёна прыснула. «Гляди, Света, будет муж тебя хворостиной воспитывать!» Подружка рассмеялась. «Может, пастух какой?» «Может. Еще покрутили блюдо, но так ничего толкового и не разглядели, поэтому стряхнули прогоревшие нитки в ковш с водой. Следующий плетенку жгла Нелюба. У Нелюбы на тени вышло чудное — Не то дом, не то башня. Крутили-крутили блюдо то так, то эдак, но все одно не поняли, чего значит. Клена, чтобы не получилось, как у Нелюбы, связала ниток побольше и узелков-петелек наплела затейливых. Шерсть вспыхнула радостно, затрещала, а когда к почерневшему комочку поднесли лучину и глянули на тень, то ахнули в три голоса потому что на щербатой каменной стене, подрагивая в свете лучинки, отразилась ощеренная волчья голова. Ой! Пискнула от ужаса цвета и вцепилась в руку подруги. Кленодержавшее блюдо вздрогнула сгоревшие нити распались, тень всколыхнулась, и волчья морда превратилась в человеческое лицо. Но до чего безобразное! «Страсть-то какая!» — протянула завороженно нелюба — Тут же выхватила блюдо и смела нитки в ковш с водой. Тьфу, вот же дуры, прости, хранители. Сами себя пугаем, клёна. Да ведь сегодня не первоцвета в день, чтобы всякому гаданию верить. Ты не пугайся. У меня вот, знаешь, сестра старшая с подругами гадала. Так ей вышел мужик, в одной руке у него топор, а в другой голова девичья, за закосу схваченная. Тоже вот перепугались, плакали. А потом замуж она вышла в семью дружную и хорошую. Ничего не сбылось а потому что не на первоцвета в день гадали. Мне знахарка говорила, мол, на первоцвета в день хранители тайны открывают, судьбу являют, а все остальное — это встрешник, мол, головы дурит. Цвета, согласно, закивала. Однако сгоревшие нитки вместе с водой из ковшика девушки выплеснули в окно, а потом осенили его лучинкой, чтобы никакие злые силы не смогли сунуться на страх». Они еще посидели в обнимку на лавке, повспоминали всякие истории про гадания, но только чтобы непременно с хорошим концом. Поговорили даже про Цветину бабку, которая нагадала себе мужика с горбом, а вышла замуж за сына мельника, ладного статного парня. Уже думала, встречник на первоцветов день гадания подпакостил, но потом однажды увидела мужа, когда он, согнувшись в три погибели, мешок с мукой на спине до телеги нес». Вот уж потех это была. Разошлись подружки, вдоволь насмеявшись и успокоившись. Но когда Клена закрыла за гостями дверь и вновь бросила взгляд на стену, с которой всего оборот назад скалилось на нее чудовище, сделалось так страшно, что даже руки затряслись. Поэтому, путаясь в рукавах полушубка, девушка оделась и вылетела со светцом прочь из коморки — А уж потом и сама не поняла, как оказалась перед дверью, ведущей на задний двор. И ведь не заплутала. Поставила светец в нишу на стене и сделала решительный шаг вперед. Когда она вышла в морозную ночь, мужчина, рубивший дрова, на миг замер и сказал, не оборачиваясь. «А вчера не пришла». Девушка удивилась. «Как-то узнал, что это я». «Так по шагам», — он повернулся, — «Ты ступаешь легко, как летишь». Она улыбнулась. «Получается поленница складывать?» дровяник заметно подрос, но был по-прежнему неровный и нескладный. «Получается», — ответила Люд, поднимая со снега нарубленные поленца. зря вчера побоялась прийти». «Я не побоялась», — тут же обиделась Клена. «Да», — искренне удивился собеседник. «А что же не пришла?» Она растерялась. Что ему сказать? Захотела характер показать, грустила, на весь мир обижалась. «Я не смогла». «Жаль», — ответил он, — «вчера были такие звезды. Я хотел показать тебе лисицу, а сегодня вон облака опять». «Какую лисицу?» — не поняла Клёна, помогая ему собирать разлетевшееся по всему двору поленье. «Которое на небе. Ты ведь видела звезды?» Девушка укладывала дровяник, укрепляя по тем сторонам, где дрова были сложены неровно и криво. «Видела. А при чем тут лисица?» Он усмехнулся. «Завтра придёшь, покажу. Завтра будет ясная ночь. Или опять испугаешься?» Девушка заносчиво вздёрнула подбородок. «Чего это мне бояться?» Люд пожал плечами. «Вот и я думаю, чего? А ты боишься?» «Или погоди». Он на миг застыл, а потом расплылся в улыбке. «Да ты не меня боишься. Ты темноты боишься, верно?» И рассмеялся. А Клена покраснела, словно ее уличили в каком-то непотребстве. «Все темноты боятся», — рассердилась она. «И нет в этом ничего смешного». «Да как же!» Он забрал у нее тяжелую охапку поленьев. «Очень смешно! Ты ведь в цитадели!» Она поджала губы. «Зря я пришла», — Люд удивился. «Я тебя опять обидел? Извини». Он сказал это так легко и искренне, что досада слетела с клены, словно ветром ее унесло. И то, верно, что на него сердиться Ведь прав. «Почему ты работаешь ночами?» — спросила девушка, уводя разговор в другую сторону. «Днем народу много, а ночью тихо, красиво». Ночью много интересного можно увидеть и услышать». «Куда там?» — уныло усмехнулась Клёна. «Ты сегодня совсем грустная», — сказала Люд, усаживаясь на чурбак для колки дров. «Что случилось? Обидели?» Девушка вздохнула и сказала правду. Люд не красовался, не пытался понравиться. Говорил просто и искренне, не то что иные парни. И этим был неуловимо похож на Фебра. «Не обидели. Мы нынче с подружками на суженого гадали, нитки жгли и на тень глядели». «Плохое привиделось?» — с пониманием спросил собеседник. Клена кивнула, а он снова беспечно пожал плечами. Нашла, из-за чего горевать, из-за сгоревших ниток. «Там волчья морда была», — попыталась объяснить Клена свой испуг. «Зубище, как ножи! Ищерилось страшно». Люд покачал головой, словно сокрушаясь о том, какие все девки-трусихи. «Ну, если тебе волк не по сердцу, так и не ходи за него замуж», — просто заключил он. «Силком-то ведь никто не отдаст от чего Отчего-то от этих слов клюни сделалось спокойнее на душе. Правда, чего она так встревожилась? Вообще, рядом с лютом все становилось не таким страшным, как казалось, будто тьма ночная отступала. «А что ты все лоб трешь?» — вдруг спросил собеседник. «Нады стерла, и ныне. Болит, что ли?» Она кивнула. «Болит. Я головой ударилась сильно. Где же тебя так угораздило? Упала?» Девушка вздохнула. «И упала, и ударили. Когда на деревню оборотни напали, на меня волк кинулся. Хорошо, псица наперерез ему метнулась, она и спасла». Мужчина смотрел внимательно, потом поднялся, похромал кучу чурбаков, взял один и сказал совсем пригорюнившейся к Лене. «Поди, волк-то тому тоже досталось». Об этом девушка не думала. А ведь правда, оборотню, который на нее кинулся, перепала от юрсы. «Ступай», — негромко сказал Люд, заметив, как она, сама того не замечая, постукивает ногой об ногу, стоя в снегу. У меня еще работы много, а ты зябнешь. Нет, погоди. На вот. Он нагнулся, пошарил возле поленницы вытащил откуда-то охапку лучин. Держи, я нарочно тебе наколол. А завтра приходи, лисицу покажу. Он не просил, не предлагал. Сказал и все. Не было в голосе ни намека, ни обещания. Поэтому клёна забрала лучины и ответила. Приду.